Глава четвёртая. Тобиас. А вот и он! Держи его, Бенджи. Заходи справа. Решил, что он умнее всех, но ну, я и задам ему сейчас. Голоса раздаются всё ближе и ближе. Он мечется в поисках выхода, наконец прячется туда, где ему кажется безопасно, где его никто не найдёт. Он Юркет старую полуразрушенную лачугу возле самой реки, открывает люк в подпол и прыгает туда. Люк громко стучит, закрываясь. Он больно падает, обдирая колени, и оказывается один в полной темноте. Менджамен ненавидит его, просто потому что сам он аристократ, сын мэра, а то без просто грязь под его ногами. Грязь, которая посмела вступиться за щенка, которого эти твари хотели утопить. Такая была забава у Бинджамина Бартона. После учёбы он с одноклассниками любил тайком от отца и слуг сбежать в бедный квартал и там вдоволь поиздеваться над нищими, сирыми и убогими людьми и животными без разницы. И с возрастом его игры заходили всё дальше и дальше. Отцом это только поощрялось: зачем нужен бедный квартал климо на славном лице столицы? А как же его величество, а король был далеко, так безнадёжно далеко, что и понятия не имел, чем заниматься его любимый мэр. Тобиос сидит на сырой и холодной земле. Здесь темно и холодно. Да и чего уж там скрывать? Страшно. Но выходить нельзя. Бенджамин, он там. Вместе со своими прихвостнями. Вот они ходят, перекрикиваются, стучат чем-то наверху. Он молился об одном. Только чтобы его не нашли. А еще отстали. Но они не уходят. Сидят наверху, смеются, о чём-то говорят: если бы у него были силы, он сжёг бы весь этот город, с его домами и улочками. Пусть горит, горит. Он скачил с бешено бьющимся сердцем, ему всё ещё казалось, что он чувствует запах гари и видит, как горят дома и улицы, как огонь пожирает целые кварталы. Он пошарил рукой по тумбочке. Да где же проклятая вода? Стакан гулко стукнул, упал на пол. Вода полилась на пол медленно и раздражающе капая. Кап, кап, кап. Проклятье! Он схватил стакан с полу и с размаху запустил им в камин. Потом встал и направился вниз, в столовую. Выбор стоял между бессонной ночью, какой уже по счёту, и снотворным. Вот только в последнее время и оно перестало помогать. А скоро ведь тот самый день, 27 сентября, выжженный в его памяти словно клеймо у раба, и не срежешь вместе с кожей только смерть может заставить забыть. И то он в этом не уверен. Тобиос тяжело вздохнул и подошел к окну. Ясная светлая ночь словно насмехалась над ним, тем, у кого в душе было всегда темно. Он резко задернул шторы и вернулся в комнату, уселся в кресло и бездумно уставился на тлеющие в камине угли. И тут же перед глазами Словно неяву встали воспоминания. Хочешь стать сильнее их, сильнее всех? Наставник вкрадчиво тянет слова, специально, чтобы он подумал. И он думает, сидит и жадно смотрит на наставника, как на спасителя. Я ведь знаю, что над тобой издеваются. Вы прочитали меня? Он скакивает задетой равнодушно и бесцеремонностью роняет стул. Сядь. Он поднимает стул и падает в него, словно этот приказ отнял все силы. Разве обязательно нужно читать кого-то, чтобы узнать очевидные вещи? Наставник вытягивает ноги к огню. На улице холодно, ноябрь, метет метель. Зима наступила раньше времени. Он сидит в тепле, в богатом доме, сытый и согретый. Мелькает мысль узнать, как там матушка, но тут же исчезает. Что может случиться? Так ты хочешь стать сильнее? Наставник впивается в него глазами. Хочу, говорит он медленно и чувствует как теряет что-то важное, неуловимое и всё-таки продолжает что надо делать прежде всего слушаться меня говорит наставник ещё год обучения и думаю, ты сможешь выполнить ту работу, для которой предназначен и стать сильнее вырывается у него "разумеется", усмехается чему-то наставник знать бы к чему приведёт это стать сильнее то бился поматал головой он не хотел вспоминать и не мог забыть да если бы забыл это был бы уже не он воспоминания это единственное что все эти годы не давало сойти с ума тем более что он ничем не мог помочь и никак не мог искупить. Джейн. Ну, как прошёл урок? Фридерик пришёл к ней с визитом только на следующий день, справедливо полагая, что она захочет отдохнуть после общения с профессором. Ужасно, честно ответила Джейн. Что сказал ритер? У тебя сильный дар. К сожалению, да, Джейн нахмурилась, вспомнив слова профессора. Ей все еще не верилось, что это правда. Казалось, что она спит, и стоит только открыть глаза, все вернется на круги своя. Дядюшка жив, все в ее жизни хорошо, и никакого профессора никогда не было. Но, увы, она вздохнула и кратко обрисовала Фредерику то, что услышала. — Да быть такого не может! — он вскочил с кресла, куда присел перед этим и заходил по комнате, может быть, проверить и других читающих. Он сказал, что это бессмысленно, и другие читающие не помогут. И ты поверила, верно? Ему ведь выгодно, чтобы ты так считала. Зачем? Джейн подняла голову на Фридрика. Всё-таки ей очень нравился этот милый юноша, вроде знакома всего ничего. А ощущение Как будто всю жизнь с ним было легко и просто разговаривать, она никогда ничего такого не чувствовала. Правда, при слове никогда стало не по себе, как будто она забыла о чём-то жизненно важном. И так уже не первый раз. Ну, Фридрих замялся. Ему ведь, наверное, платят за учеников. Чем больше учеников, тем больше денег и престижа. Хм, действительно, у профессора должна быть своя выгода, так сказать. И как она вчера об этом не подумала? Может быть, вообще всё это чушь, и её дар вовсе не такой большой, как кажется профессору. И что делать? Давай так. Фредерик остановился. Я попробую попросить старшего королевского читающего посмотреть тебя. Только профессор ничего не должен знать. Ходи пока к нему на занятия, как ни в чём не бывало, а там будет видно. Джейн поблагодарила Федерика. Это был бы замечательный выход. Профессор Правда назначил занятия через день. Но какое-то время она его потерпит, особенно если появилась надежда на избавление. Тобиас Чем ближе знакомый день, тем тяжелее становилось жить. Даже воздух, казалось, густел, и дышалось с трудом. Его величество обычно освобождал его от занятий на неделю, потому что эту неделю он с трудом владел собой. И едва ли смог бы удержаться от желания прибить очередного тупого переростка-студента. А теперь ещё эта девчонка на его душу, и ведь не отвяжешься. В дверь кабинета постучали. Войдите. А вот и она, явилась, не запылилась. Он стал громко отодвинув стул. Ну что, госпожа Фелина, с вами не случилось за эти дни ничего стоящего моего внимания? Нет, она покачала головой. Тогда продолжим занятия. Сегодня она была более собранной, никакой растерянности или страха, самоуверенная наследница большого состояния. Весь город гудел о смерти этого дядюшки, считает, наверное, что ей все должны. Но он быстро собьёт эту спесь с неё. Снова прикосновение, и он снова почувствовал, как она сносит все барьеры, вот так, походя, не желая этого сама. И это разозлило. Найти, вытащить на свет её мерзкие тайны, они есть у всех. Надо только поискать и показать ей, кто здесь главный. Тобе сжал её руку, сметая то подобие барьера, которое она попыталась выставить. Надо сказать, что её даже минимальные успехи со второго уже занятия впечатляли. И всё же он шагнул дальше. Обычно брезговал. Настолько противно было видеть и слышать череду одинаковых мыслей безмозглых студентов, а на рядах и женихах у девушек, а картах и лошадях у мальчишек. А тут он шагнул нарочно, вытащить, вытрясти на свет уязвить побольнее. За что именно она так взбесила его, то Биос не мог сказать. Аристократка, гордая, богатая, наглая это всё сказано. Он ненавидел их с детства, всех, кроме Кэти. И всё же он шагнул в один из коридоров. Маленькая комната, скромная, уютная, просто обставленная, похоже, девичья спальня. Три девушки сидят каждая на своей кровати. Прекрати, Джейн, неужели тебе не хочется вырваться? из этого пансиона, разбогатеть, выйти замуж, — говорит самая высокая девушка из трех. Ее и сине-черные волосы убраны под чепец, а чопорное, почти монашеское платье смотрится нелепо. Видно, что она уже переросла его. — Да неужели, если тебе предложат выйти замуж, ты откажешься? — говорит вторая. рыжеволосая, смешливая, с ямочками на щеках. «Если просто предложат, откажусь», — спокойно отвечает Джейн. В ее руках вышивание и игла так и мелькают в пальцах. «Я надеюсь пойти гувернанткой после пансиона и вернуть дяде те деньги, что он потратил на мое обучение». «И что? Неужели тебе вовсе не хочется иметь свой дом?» И купаться с выездом, много нарядов и танцевать на балах, неужели совсем не хочется?" спрашивает с предыханием рыжеволосая, видно, что она озвучила свои самые горячие мечты. "Я не хочу выходить замуж ради дома и балов. Для меня важнее тот, кто хозяин этого дома, даже если этот домик будет в самом бедном квартале. А ещё Она делает паузу и добавляет уже тише. Я хочу вспомнить, что со мною было до 17 лет. Мне кажется, будто я забыла что-то важное и никак не могу вспомнить. Она замолкает и отворачивается, успевая увидеть краем глаза, как черноволоса крутит пальцем у виска, показывая на неё. Тобиус словно вынырнул на берег, Едва не хватая воздуха ртом, как рыба, он отпустил руку госпожи Елины и невольно отшатнулся. Вы плохо ставите барьеры, госпожа Елина. Может быть, это вы плохо объясняете. И снова этот поворот головы. А может быть, это вы не так упорно упражняетесь, как хотелось бы. Она почти пугала его. Точнее то, что ему в ней виделось. Попробуйте ещё раз. Она сжала губы, в этот раз Tobias не церемонился, и снова барьер, но слабый, слишком слабый. Ты сильно скорбишь по родителям, Джейн. Не знаю, я их совсем не помню. Джейн State молча, разглядывая надпись на надгробном камне. Господин и госпожа Филина обрели покой. В одну тёмную ночь пусть Создатель будет к ним милостив. Ничего. Я думаю, пройдёт время, и ты вспомнишь. Дядя Уильям учтиво хлопает её по руке. Джейн поднимает глаза и успевает увидеть печальную улыбку дядьюшке. Может быть, тебе стоит развеяться, отдохнуть? Давай съездим куда-нибудь к морю. Я, правда, стар уже. И не могу быть тебе полноценным сопровождающим. Но хочешь пригласим твоих подруг. Не надо, дядя. Спасибо. Я предпочитаю заработать сама и на жизнь, и на поездку к морю. Почему ты так упорно отказываешься от помощи и от отдыха, девочка? Дядя вздыхает, а Джейна творочается. Ей кажется, что у неё что-то отобрали. лишили чего-то важного и она вот уже 7 лет после этого памятного дня живёт с этим ощущением. Тобиус отпустил руку Джейн. Обычно пустоголовая девчонка, каких много, ничего выдающегося. Ваш барьер никуда не годится. Надо больше упражняться. А пока я буду упражняться, вы будете читать меня. Госпожа Фелина возмущённо вскинула голову, то бёс дрогнул. Снова почудилась совсем другая девушка на её месте. Может быть, после 27 станет легче. Для вас это будет дополнительным стимулом побыстрее научиться и закончить наши занятия. Интересные у вас методы. Вы всех так учите. Такую наглость не стоило спускать И всё же Тобиос субыло интересно с ней. Он чувствовал ложь и страх, а она не лгала и не боялась его. У меня каждому свой подход. Да? Я не заметила этого. И не заметите, если будете болтать вместо того, чтобы заниматься на моих уроках, госпожа Филиппина. Она нахмурилась и сжала губы. А ему вдруг нестерпимо захотелось схватить её за руку, усадить на стул и попробовать сломать ту стену в её воспоминаниях, чего бы ему это ни стоило, пусть даже его величество потом упрячет его в тюрьму пожизненно. Он даже заложил руки за спину, чтобы сдержаться. Настолько сильным было искушение. Полчаса, ещё полчаса Он показывал ей, как ставить барьер. С каждым разом получалось все лучше и лучше, но он, разумеется, не скажет ей об этом. Слишком много чести. Хвалить учеников не входило в его методы обучения. Когда закончилось время урока, девчонка быстро попрощалась. Он видел, как её распирает от злости. Ничего злиться полезно. Злость и ненависть придают сил, только благодаря этим чувствам Он сам ещё жив. Тобиус хмыкнул и тут же скривился. Возле двери её ждал этот мальчишка, Дэверси. Осталось только немного подождать, когда она поменяет свои мысли о замужестве. А впрочем, какое ему дело? Джейн, будешь яблока, донеслось до него. Прости, но я терпеть не могу зелёные яблоки. Зелёные яблоки. Тобиас обхватил голову руками, потом подошёл к двери и с силой её захлопнул. "Кэтрин, будешь яблока? Ты снова сотащил незрелые яблоки в саду?" Девочка улыбается и смотрит на мальчика. "Но это всё же лучше, чем ничего", философски замечает он, грызя яблоко. "Благодаря тебе, я, наверное, когда вырасту, Скажу, что терпеть не могу зелёные яблоки. И она заливается смехом. То берёт откладывает яблоки и присоединяется к её хохоту. У неё такой заразительный смех.